Глава двадцатая Экскурсоводша не один день придумывала достойное занятие Сколоту. Сначала хотела поставить его смотрителям в зале зеркал. Это чтобы научил ее считывать информацию. Потом спохватилась. Дескать, слишком людное место. Крупный план. Близко увидят, узнают. И отправила присматривать за пасекой, ибо без стратега пчелы оказались бесхозными. Сколот не успел сосчитать ульи и принять беспокойно гудящее хозяйство, когда Равернула его, велела надеть оранжевый спасательный жилет и послала на пристань, вроде как швартовым матросам, и заодно смотрителям по Темкинской лестнице. Выстроенный на причал возле музея словно магнитом притягивал туристические теплоходы, и они чалились в день по несколько. Народу сразу прибыло. Скол отловил концы, сброшенные с судов, привязывал за княхты, после чего сопровождал пожилых дам, девушек на каблучках и детей до музейного крыльца. Железобетонные ступени лестницы, помимо всяких законов физики, играли на солнцепёке. Утром они выгибались в сторону воды, норовя столкнуть поднимающихся обратно в реку. А вечером круто задирались к берегу, чуть ли не становясь дыбом, и непроизвольно вынуждая спускающихся туристок приземляться на пятую точку. И только в ночные часы, когда никто не ходил, они выравнивались и обретали первоначальный вид. Среди многоголосого гомона он все чаще стал слышать сначала финскую, потом немецкую и английскую речь. А вскоре и вовсе подвалило иностранное судно, шедшее по пути из варяг в греки, и словно пробило пробку. Заморские туристы стали являться каждый день. Дара с удовольствием тараторила на разных языках, Водя экскурсии. Вид забытых вещей заметно преображал пестрый толп. если они вваливались в музей, Голдящий, смеющиеся оравой, То выходили уже тихими, задумчивыми, И в оловянных, искушенных, Жаждущих развлечений глазах Появлялась еще легкая, как весенняя зелень, Светлая печаль. У Сколота, взиравшего на их корабли, созрела мысль, как можно скоро и без лишних хлопот добраться для начала до Германии. Тем паче принесло попутный круизный лайнер с эстонской командой и питерским речным лоцманом. Он-то и рассказал Швартовому, что немцы второй месяц в пути, изрядно притомились от путешествия по России и сейчас возвращаются домой, в Ростов. Казалось, оттуда до Румынии уже рукой подать. Первая попытка проникнуть на борт не удалась. Команда несла бдительную охрану, а туристы так спешили, что экскурсия в музей заняла у них всего около часа, тогда как иные суда оставались у причала даже на ночь, и пассажиры допоздна потом бродили по парку. Немцы торопливо загрузились на свой теплоход, и на ночь глядя отвалили от пристани. Однако белоснежный новенький красавец изрыгнул тучу черного дыма, порыскал носом по сторонам и скоро вновь потянул к причалу. Пришвартовывать его уже пришлось вручную. Двигатели заглохли, и сошедший на берег лоцман сказал, что они недавно заправились, и верно, попалось плохое топливо. Интуристы еще надеялись на скорое отплытие и бродили только по причалу. Однако потом было объявлено, что судно встанет у музея, по крайней мере, до утра. Будут сливать солярку и заправляться новой, которую привезет танкер-заправщик. Пассажиры поругали эстонскую команду, российское топливо и разгильдяйство. Разбрелись по парку, началось хождение туда-сюда. И Сколот, сбросив яркий жилет, и, пользуясь темнотой, проскочил на борт. Там он забрался в спасательную шлюпку, затянутую брезентом, и преспокойно уснул. Где-то за полночь к судну подчалился заправщик, и между капитанами возник скандал, подогреваемый пассажирами. Солярка в баках лайнера оказалась превосходного качества, и никакие претензии не принимались. И верно, двигатели тут же запустились, туристов собрали, пересчитали по головам и отчалили. Эстонцы, исправляя свой промах, старались больше не ударить в грязь лицом. Вели судно и ночью, и туманным утром, и днем шли полным ходом, не приближаясь к пристани. Тем более на борту был опытный лоцман, потому они не беспокоились по поводу маршрута, фарватера и глубин, мечтали скорее сойти на родной берег. В Эстонии ожидалась замена команды. Ошалевший от долгого путешествия по бесконечным речным системам и просторам, немцы тоже успокоились, бродили по палубе, пили пиво в ресторане, намереваясь к концу следующего дня войти в Ладожское озеро, потом в Неву и провести последнюю ночь на российской территории в непокоренном Ленинграде, а там уже Финский залив, Балтийское море и путь в Ростов. Сколот слушал их голоса, мечты, истории, шутки и ориентировался по произнесенным командой или пассажирами названиям, поскольку, приподнимая край брезента, видел лишь воду либо далекие полоски суши. Один раз только берег оказался совсем рядом, да и то в виде стены шлюза. Он отсыпался за все бессонные ночи, а все остальное время готовился к штурму секретной тюрьмы в Румынии которую еще предстояло отыскать. Правда, отвлекали и избивали с мыслей влюбленные парочки, страдавшие от бессонницы и предчувствия скорого расставания. Незримые женщины даже плакали, мужчины клялись, и все равно становилось печально, поскольку сколот вспоминал Роксану. Особенно, когда в памяти всплывали ее полубезумные слова признаний, раскаяний, Он так распалял себя, что вдруг начинал верить. Она и есть Валькирия, только утратившая память. По сути, такая же Лишенко, как и он. И это он должен был узреть, но ждал каких-то иных слов, действий, и в результате оттолкнул. Были мгновения, когда он готов был спрыгнуть с корабля и броситься на ее розыски, Если что, вернуться на Мауру, дождаться там дару за знобу и спросить о судьбе Роксаны. Однако в это время на почти зажившей ладони начинала кровоточить рана, оставленная зубьями золотого венца, и это неожиданно приводило в чувство. Богиня не могла опуститься до земных страстей. Однако к вечеру лайнер почему-то не вошел в Ладожское озеро, а вновь оказался у шлюза, и в команде возник спор, «Откуда он взялся?» Лоцман стал ругаться. «Дэмол, часа два назад повернули не в ту протоку. Теперь надо возвращаться». Чтобы не будоражить нервных туристов, плавно развернулись, и благо были дождливые вечерние сумерки, двинулись в правильном направлении. Сколот сразу же навострил уши. Случайный уход с маршрута мог означать многое, и понятное только ему. Однако команда успокоилась, Голос лоцмана вообще пропал, а за бортом спасательной шлюпки плескался бескрайний водный простор. Значит, все-таки вошли в Ладожское. К полуночи отоспавшиеся немцы облачились в боевые туристические доспехи и организованно выдвинулись из кают на палубу, покорять Ленинград. Впереди и в самом деле светились огни города. Однако прошел час, другой, А этот призрак все отодвигался вдаль. И среди пассажиров возник рокот. Многие отчаялись и ушли спать. Остались самые терпеливые и любопытные. И все равно, когда рассвело, на палубах маячили только одинокие парочки. Сколот выглянул из-под брезента и замер. Давая гудки, лайнер причаливал к пирсу. А над зданием речного вокзала ясно читалось название — Череповец Восторг проявляли только влюбленные Круизный роман продолжался Все остальные сначала пришли в ярость Но потом кто-то крикнул Что все это русские шалости турагентств Оригинальный способ развлечения интуристов Менять вывески На самом деле это Ленинград То есть по-старому Петроград Или по-новому Санкт-Петербург По-новому старому Просто Россия все время вводит немцев в заблуждение. Привычка такая осталась с войны. Самые смелые, избитые с толку туристы полезли на берег. Однако атака быстро захлебнулась. Десант вернулся на корабль подавленным и обескураженным. Оказалось и в самом деле Череповец, город металлургов, который находится далеко от Балтики и стоит на Рыбинском море. Команда в это время то ли попряталась, То ли бежала, то ли заговорила по-русски. По крайней мере, эстонская речь с исчезла. У женщин начиналась истерика. Мужчины требовали на борт консула, искали лоцмана. Жаловались, что в России не подписаны реки, то есть нет указателей. Грозили судом и неустойкой. Сколот единственный знал, что происходит. И еще знал, что побег не удался ибо то же самое случалось с электричками, поездами и попутками, когда он добирался в Великий Новгород, и речной транспорт не стал исключением. Теплоход простоял в Череповце до вечера. Эстонскую команду сначала допросили, каким путем они провели судно в Рыбинское водохранилище. Потом сняли с рейса для дальнейшего разбирательства. Из Германии доставили самолетом свою, немецкую. Однако же лоцмана взяли местного, поскольку питерский попросту сбежал. Какая-то комиссия обследовала навигационное оборудование, сделала положительное заключение, после чего судно отвалило от пристани. У Сколота снова появилась надежда, что на сей раз пунктуальные немцы непременно доведут его до Ростока. О воде и пище он не заботился, поскольку всего этого добра в спасательной шлюпке было достаточно. На сей раз корабль пошел по Волго-Балтийскому каналу, сопровождаемый строгим надзором истомленных пассажиров, с радостью возвещавших, какой населенный пункт или географический объект пройден. Лайнер благополучно миновал Белое озеро и одноименный город на его берегах. Под аплодисменты вошел в Онежское и, наконец, в реку Свирь. Добровольные лоцманы из числа туристов бегали по палубам с картами, И вроде бы снова испытывали радость от круиза, обсуждая, сколько евро будет выплачено каждому за задержку в пути по вине эстонской команды. Погода установилась хорошая, тихая, поэтому немецкая команда повела судно не по обводному каналу Ладоги, а озером по предполагаемой дороге жизни, некогда соединявшей блокадный Ленинград с Большой Землей, будто бы это входило в задачу круиза и вновь загрустили и даже заплакали, предчувствуя скорую разлуку женщины, кому посчастливилось встретить свою любовь на борту этого судна. Слезами своими они вселяли уверенность, что теперь-то уж скола достигнет Германии. И тут Ладога показала свой коварный нрав. Недалеко от входа в него начался шторм, в общем-то пустяковый для морского лайнера, Но осторожные немцы все-таки вошли в обводной канал и далее двинулись по нему. А потому как время поджимало, остановку в Питере отменили и взяли курс сразу в Финский залив. Туристы посмотрели на огни города и на разведенные мосты с борта теплохода, после чего преспокойно улеглись спать. Однако ни капитан, ни команда, ни тем более добровольные лоцманы не смыкали глаз до самого утра. И поскольку в заливе тоже было неспокойно, шли вдоль берега. Сколот слышал, как проходили Сосновый Бор, Нарву, затем кохло и скоро ждали Талли, Первый, настоящий европейский город за пределами бестолковой России, где даже реки напоминают неведомые марсианские каналы, текут неизвестно куда и даже имеют перекрестки, как на дорогах, Кто-то из туристов сам наблюдал подобный феномен. Когда же к исходу дня заговорили, что на горизонте показались огни и башни столицы Эстонии, где предполагалась короткая остановка на заправку судна, Сколот высунул голову и увидел сначала Софийский собор, а затем стены новгородского детинца с башней под названием Какуй. Должно быть, команда тоже разглядела незнакомые очертания города, застопорила ход, промаргиваясь и пережидая шок. Лайнер еще некоторое время по инерции двигался вперед, затем стал медленно сноситься течением назад. На палубах повисло пугающее безмолвие, после чего тишину прорезали истерический крик, громкий всплеск воды и голос, извещающий, что человек за бортом. У кого-то из туристов не выдержали нервы, В воду полетели спасательные круги, лестницы. Матросы спустили одно из шлюпок, однако утопленника не обнаружили. Двигатели наконец-то включились и стали подгонять лайнер к пристани с белой потемкинской лестницей в гору. На воду пошла еще одна шлюпка, висящая рядом. Потащили аквалан. сколот не стал более искушать судьбу. Открыто выбрался из своего убежища толкаясь среди молчаливых, окаменевших туристов и путаясь под ногами мельтешащих матросов. Сбежал на нижнюю палубу, после чего беспрепятственно спрыгнул на причал. И еще успел поймать брошенный с борта конец. «С прибытием, лишенец!» — язвительно проговорила Дара, ожидавшая, когда пришвартуется судно. «Не хочешь ли осмотреть экспозицию нашего музея забытых вещей?» Могу предложить специальную углубленную экскурсию с лекцией о тайных серебряных зеркал. Суицидного немца наконец-то извлекли из воды. Однако он рвался назад, в Волхов, и кричал, что желает навек остаться в этой таинственной стране. Его безумные вопли подстегнули парочку влюбленных, которые спрыгнули на пристань и подступили к даре, требуя политического убежища. Мол, нигде более они не будут так счастливы, как в России, где можно потеряться в пространстве и времени. А это и есть настоящая любовь, ныне относящаяся к категории политики. Экскурсоводша пыталась втолковать им, что обращаться следует к властям, что она неуполномочена решать подобные вопросы, но готова показать им забытые вещи, выставленные в экспозиции музея в зале отношений мужчины и женщины. Влюбленные были согласны на все и побежали вверх по лестнице, невзирая на призывы своих соотечественников одуматься и не терять рассудка. Никто более не рискнул спуститься на берег, да и команда не позволила бы сделать это. Сколок поплелся следом за парочкой, а лайнер еще некоторое время постоял у причала, давая длинные гудки, словно заблудившийся в лесу грибник, после чего отвалил, и взял курс вниз по течению.